Глава тридцать пятая. Третий шестой молча выслушал мой план, а когда я выговорилась и замолчала, чтобы перевести дух, категорично ответил «Ни за что». «Ну, Гэри!» — взмолилась я и, пытаясь подластиться, к нему добавила «Ваше высочество! Дерзкое прекрати!» — сдвинул брови ненаследный принц. «Ради меня! Ради тебя я отказываюсь участвовать в этой идиотской затее!» Я обхватила ладонями его крепкий, как сталь, бицепс и жалобно заглянула в его льдистые голубые глаза. «Гэречка, солнышко, сделай так, чтобы меня отчислили!» Третий-шестой встал с кушетки, аккуратно высвободив руку из моих пальцев и сказал, глядя на меня сверху вниз. «Марго, дядя, конечно, придурок, но в одном я уверен. Больше он тебя не обидит. Но побесится недельку, зато потом осознает, как ему повезло с истинной парой». и на руках носить тебя будет. «А, то есть ты забыл просказанное сказанное часом ранее?» С обидой спросила я, вскочив на ноги вслед за ним. «Ему не нужна истинная пара, ему нужна любовница, чтобы пару раз в неделю по-быстрому перепихнуться. Этого ты мне желаешь?» Гэрольт Нивен Третий вздохнул и протянул руку к моему лицу, заправив мне за ухо выбившуюся из хвоста прядь. Он произнес. «Я с ним поговорю. Больше он и пальцем тебя не тронет. А если понадобится, поговорю с отцом. Я саркастически усмехнулась. «Ты уже поговорил в главном холле». «Скажи честно, ты действительно думаешь, что он станет тебя слушать? А если нет, то что ты скажешь своему отцу? Мол, ваше величество, у твоего кузена появилась истина, которой он стесняется? Вели ему держаться от нее подальше?» Гэри поднял вверх ладони. «Сдаюсь, не вариант. Но, дерзко я не хочу, чтобы ты сбегала из моего мира. Ты мой единственный нормальный друг. А как же твоя свита?» Спросила я, хотя знала ответ. «Именно что? Свито!» Кивнул третий-шестой. «Стайка прихлебателя, ожидающие подачки от принца». «А ты не такая». «К тому же я задолжал тебе чешуйки. Не забыла?» Лайер Герард о них даже не вспомнил. Через силу улыбнулась я, не забывая, с чего началась наша дружба с ненаследным принцем. Завтра принесу, только не уезжай. Бросишь их в тщеславную морду дядиного дружка. Или нет, выдернешь сама». «Любые, какие наиболее приглянутся, я потерплю». Горло подкатил тугой ком. Я попыталась сглотнуть его, не получилось. Обняла Гэри, уткнувшись лицом в мягкую ткань его рубашки, едва сдерживая слезы, спросила, «Есть ли способы разорвать истинную связь?» «Нет», — слишком быстро ответил Гэрольт Нивен Третий. И я сразу поняла. «Лжет! Я же найду информацию в библиотеке или спрошу у других драконов! Прошу, сэкономь мне время!» Поглаживая меня по волосам, третий-шестой неохотно признался. Первый способ – это смерть одного из партнеров. А второй – после того, как связь проявится, единственный способ ее разорвать – это лишиться девственности с другим мужчиной. Мои щеки вспыхнули ярким румянцем. Неловко осознавать, что другу известны подробности моей интимной жизни, точнее ее отсутствие. Я попытался оправдаться, но с губ сорвалось жалкое лепетание. Дерзкой, да не красней, для Драгомея это нормально, ничего постыдного в этом нет. Возможно, но у меня тут же возникли другие вопросы. Скажем так, технического характера. А если девушка уже была с парнем, а связь открылась позже? Нет, дерзкая, засмеялся Гэри, потрепав меня по макушке. Драконицы сознательно берегут себя для истинных, поэтому могут позволить себе только легкий флирт или платонические отношения. Те, кто лишились этой связи, «Могут жить для себя и развлекаться с кем захотят». Почти все не побывали в постели дяди. А вот если человеческой девушке уготована участь быть истиной, то вмешаются высшие силы и не позволят ей ничего лишнего. «Вот значит, почему у меня не получалось ни с кем завести нормальных отношений», невольно вспоминала я весь свой неудачный опыт свиданий. «Ладно, это вопрос вторичный». «Беда», – задумчиво протянула я, – Убивать Кьяртона в мои планы не входит, да и лечь в постель без любви тоже не вариант. Теперь ты понимаешь, почему я хочу убежать? «Не проси», — буркнул Гэрри и отвернулся. «Ты можешь меня навещать», — вздохнула я, уже не зная, как уговорить несговорчивого принца. «Пойми, мне это необходимо. Я не вижу себя рядом с магистром. Я боюсь его до дрожи. Каково мне будет ежедневно видеть его в коридоре, столовой и на парах?» а эти проклятые индивидуальные занятия по развитию стихии... Гэри, умоляю, помоги! Дерзкая, ты веревки вьешь из члена королевской семьи, сдался Гэрольт Нивен Третий. Будет тебе дуэль. В десять вечера жду тебя у кустов сирени за боевым полем. А кто именно нас застукает? Спросила я, не понимая, чего не испытываю радости. Ведь Гэри согласился. Застукает? Хмыкнул он. Я позабочусь об этом. Пойдем отсюда. Гэрольт распахнул наружу двери и столкнулся нос к носу с Лайнсоном. Главный лекарь выглядел чересчур сердитым, не иначе, как после встречи с побитым магистром. «А вы что тут делаете?» «Сказал же, десять минут марш отсюда!» «Да ладно, не кипятись!» Вальяжно усмехнулся Гэрольт, неожиданно обняв меня за талию. «Уходим!» Вскрывшись за поворотом, я сбросила с талии ладонь ненаследного принца. «Это еще зачем?» «Позлить дядю!» заговорщически ухмыльнулся Гэри. «Томас ему все расскажет, и Райна порвет на части, зная, что мне позволено то, что никогда не будет позволено ему, если ты, конечно, не передумаешь». «Не обольщайся», — проворчала я, добравшись до лестницы в главном холле. «Давай, не подведи». Весь остаток дня я провела в своей комнате, рассматривая тусклые обои на своей половине, которую так и не успела обустроить. Рассеянно слушала болтовню Леси, умоляюще устроить ей свидание с Гэрольдом нивином Третьим. Напоследок я даже полистала учебники, но сколько бы ни вчитывалось в текст, ни одной строчки так и не отложилось в моей голове. Все мысли крутились только вокруг. Дуэли. В назначенное время я дождалась, пока Леся скроется в ванной и выскользнула в коридор женского этажа. Прокралась мимо спящей на стуле костелянши, На цыпочках спустилась по лестнице и покинула здание, пользуясь черным ходом для работников и обслуги. На улице заметно похолодало, но простуда – ничто по сравнению с тем, что скоро я избавлюсь от Кьяртона, вернусь в земной мир и больше никогда не услышу в свой адрес слова «Истинное». Да, даже любовницы никогда и ни для кого не буду. Хотя, если некое привидение ограждает меня от случайных связей, придется остаться старой девой. «Кошек себе заведи!» Не в пошутил мой внутренний голос. Увидев за кустами сирени темную фигуру, я тут же прибавила скорость и подлетела к условному месту с громким шепотом. «Я здесь! Давай рассказывай, как тут у вас проводятся дуэли?» «Проще, чем ты думаешь, Грозная», ответил мне до боли знакомый голос. «Вот только принадлежал он не Гэри, а совсем другому мужчине».